Тот выбегает во двор, и если письмо, во весь дух, назад. Существует даже очередь, кому в следующий раз выбегать за письмом для учительницы. Когда приходит письмо, это целый праздник. Инкамал Апай тут же быстро пробегает глазами коротенькое письмецо, и когда поднимает голову от бумаги, Да вроде бы другая учительница Появляется в классе. Невозможно оставаться спокойным Видя, как радуется твоя учительница С седыми прядями Аккуратно подоткнутыми под платок. Невозможно, чтобы Сердце не сжалось при виде Слез на ее глазах. Всем вам, ребята, Большой привет! Ваш Агай жив-здоров Воюет Говорит она, удерживая дрожащий голос, и никак не удается классу скрыть свою радость за нее. Все улыбаются ей, как бы тянутся к ней, разделяя ее счастье. Но в следующую минуту она напоминает. «А теперь, ребята, продолжим наше занятие». И тогда наступает самое прекрасное, самое лучшее в учении — Слова ее как бы умножают свои силы, мысль рождает мысль, и все, что она рассказывает, объясняет, доказывает, проникает в умы, душу учеников. Это ее взлет. И класс сидит завороженный. В последние дни что-то тревожит ее. Что-то тревожит. И, наверное, потому, когда в дверях класса появляется председатель колхоза Атын в сопровождении завуча, Инкамала Апай медленно отступает к доске и все-таки находит в себе силы сказать «Встаньте, ребята, а ты, Султан Мурат, иди на свое место». Захлопнув дверцу печки, Султан Мурат быстро вернулся своей партии. Пришедшие поздоровались. — Здравствуйте, — ответил Класс. Наступила настороженная пауза. Никто не кашлянул даже. — Что-нибудь случилось? — спросила Инкамал Апай перехваченным голосом. — Ничего плохого не случилось, Инкамал Апай успокоил ее, сразу тенавидев. Я пришел по другому делу. Разговор у меня к ребятам. — А что, на урок вторгса извините? — Мне разрешили, — кивнул он в сторону пожилого завуча. — Да, разговор важный, — подтвердил завуч. — Садитесь, ребята. Класс разом сел. Председателя колхоза все знали. Хотя председательствовать он стал недавно, с осени, после возвращения с фронта, да и сам он знал, пожалуй, тут всех. Не для знакомства же он пришел, да из чего бы. Ученики седьмого класса — это уже приметный воили народ. С каждым из них, семиклассников, разговор мог состояться дома, в конторе. На дороге, где придется, воили, но чтобы председатель пришел в школу на урок для особого разговора с учениками, такого еще никогда не бывало. Да и что за разговор? Какой может быть разговор? Летом другое дело. Все до единого работают в колхозе, а сейчас какой разговор? Дело у меня такое... Начал ты, налив, внимательно всматриваясь в напряженные лица ребят и все время силясь сдержаться прямее, чтобы не так бросалась в глаза его кособокость. Холодно у вас в школе. Помочь я вам ничем не могу, кроме соломы. А солома, известно, вспыхнет и погаснет. Кизяк, которым прежде топили школу, Вывозили с гор вначале в Юком, а потом перегружали в телеги. В прошлом году заниматься этим было некому и некогда. Все на фронте. Есть у меня под замком две тонны угля, которые я купил в Джанбуле у спекулянтов. Это уголь для кузницы...